Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. д а р и а н со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла, очень довольная. Как только дверь за ней захлопнулась, д а р и а н сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему п о п а л о с ь на глаза а т л а с н о е п о к р ы в а л о пурпурная, богато р а с ш и т а е золотом.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 Ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дариана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они и з г л о ж у т его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно. При этой мысли... д р и а н вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлуорду. б э з и л поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему б э з и л а это, несомненно, самая настоящая любовь, чувство благородное и возвышенное. Это необыкновенное физическое влечение к красоте.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 передайте лорду генри и подождите ответа сказал он виктору вручая ему записку а рабочих приведите сюда через две-три минуты в дверь снова постучали появился мистер хаббард собственной персоной знаменитый багетный мастер сауд оли д стрит и с ним его помощник довольно неотесанный парень мистер хаббард представлял собой румяного человечка с р ы ж и м и бакенбардами его поклонение искусству и Значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов-художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам. Он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал и с к л ю ч е н и е В д а р и а н е было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него. — Чем могу служить, мистер Грей?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 н а б и т ы й растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно выленившие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницы проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо д а р и а н у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 — Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дырян, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете. — Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэр? — Куда-нибудь все равно. — Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. — Вот так. — Спасибо.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 — Не а за что, мистер Грей, не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр. Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним его подручный, который то и дело оглядывался на Дариана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице. Он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей.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 Участковым следователем мистером Денби произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибиллы Вейн, последнее время выступавшей в Холбордском королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойная, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор б и р р е л производившие вскрытие тела Сибиллы Вейн. дарриан нахмурившись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 казался ему работой каких-то неведомых египетских п ч е л лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дариан уселся в кресло и стал е е перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение. Странная то была книга. Никогда е щ е он не читал такой. з а л о с ь под нежный звук флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходит перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. То был роман без сюжета, вернее, психологический этюд. Единственный герой его — молодой парижанин,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 от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, кратчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, с к л о н я л а к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дариан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени.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 Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал, околдовал, а это далеко не одно и то же. — Ага, вы уже поняли разницу, — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.